И тут адвокат впервые решил дать объяснение непосредственно самому Блоку. Он посмотрел усталыми глазами не то на Блока, не то мимо него, но Блок под этим взглядом снова медленно опустился на колени. «Для тебя мнение судьи никакого значения не имеет», — сказал адвокат. «И не пугайся при каждом звуке. Если ты начнешь так себя вести, я тебе вообще ничего передавать не буду». Нельзя слово сказать, чтобы ты не делал такие глаза, будто тебе вынесли смертный приговор. Постыдился бы моего клиента. К тому же ты подрываешь доверие, которое он ко мне питает. Да и что тебе в сущности нужно? Ты пока еще жив, пока еще находишься под моим покровительством. Что за бессмысленные страхи? Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг слыхать неожиданно от кого угодно, когда угодно. «Конечно, это правда, хотя и с некоторыми оговорками. Но правда и то, что мне противен твой страх, и в нем я вижу недостаток необходимого доверия». «А что я, собственно, сказал такого?» «Повторил высказывание одного из судей. Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться. Например, этот судья считает началом процесса один момент, а я совершенно другой». Просто разница во мнениях, ничего более. На определенной стадии процесса, по старинному обычаю, раздается звонок. По мнению этого судьи, процесс начинается именно тогда. Не стану тебе излагать сейчас все, что опровергает эту точку зрения. Да ты все равно и не поймешь. Скажу только, что возражений много. Блок смущенно пощипывал меховой коврик у кровати. Как видно, его так напугало мнение судьи, что он на время забыл свое унижение перед адвокатом и помнил только о себе, со всех сторон обдумывая слова судьи. — Блок, — сказала Лене предостерегающий и, взяв его за ворот, подтянула кверху. — Не щипли мех. Слушай, что тебе говорит адвокат.